Глава вторая Сказано в древности «Если чаньского мастера встретишь в пути, Слов понапрасну не трать, Но и мимо не вздумай пройти. Дай ему в челюсть, и пусть говорит кулак. Умный поймет, а дурак обойдется и так». «Мерзавец!» Во всю глотку орал золотой угорь, Жесточенно стряхивая с себя вонючие брызги скотина бритоголовая спускайся сюда я тебе башку в плечи в калачу монах, стоявший на стене не обратил на вопли снизу ни малейшего внимания. Минуту назад он бесстыже задрал край своей шафрановой рясы и помочился прямо на голову золотого угря подошедшего слишком близко к запертым воротам монастырял горы сун. За воротами, как рассказывали следующие люди, начиналась тропинка пробитая в скалах от подножия к самому монастырю, расположенному существенно выше, у вершины. Но Золотому Угрю сейчас было не до тропинок. Не так давно он, сын деревенского староста из провинции Хэбэй и признанный в родных местах знаток цюань Фа, добился своего. После долгих мытарств, результатом которых явились три рекомендации от трех весьма уважаемых особ, Золотому Угрю была прислана записка с повелением, хотя Угой рассчитывал на приглашение, явиться не позднее праздника холодной пищи к внешним воротам Шаолиня. Вот он и явился. И почти неделю проторчал перед запертыми воротами в компании семи таких же, как он, соискателей на право принятия монашества в известном всю Поднебесную монастыре. Девятым был немолодой Хэшан из горного храма в округе Аньде, только что вошедший в ворота Всего после трех часов ожидания он предъявил стражам письменное разрешение своего патриарха. Стражи долго шевелили губами, уставясь на свиток, потом переглянулись и поманили хашан за собой. «Вот так всегда», – завистливо вздохнул совсем еще молоденький кандидат, представившийся молочным именем Змееныш Цай. «Как нам, мирянам, так и рекомендации куча, и жди тут не висколько» как им, преподобным, патриарх разрешил и входи себе на здоровье. Не дать не взять областная канцелярия. Одни с поклонным бочком другие верхом с развернутым штандартом. Случись это раньше, Золотой Угорь ничего бы не ответил, про себя обозвав змееныша Цая Молокососом. Но через день ожидания спокойствие его поколебалось. Через три от выдержки остались какие-то жалкие лохмотья, а теперь... Под конец недели, казавшейся бесконечной, золотой угорь готов был разорвать на части любого подвернувшегося под руку. А тут еще этот монах, решивший помочиться на горячую голову. «Но где же ты? Испугался?» Ворота медленно со скрипом отворились. В проеме стояли два монаха-стражника. Рослые, плечистые, с синими от ежедневного бритья головами, похожие друг на друга, как близнецы. ха презрительно выкрикнул золотой угорь. «Святоша за чужие спины прячется, тоже мне, монахи-герои, ну давай, налетай на удальца!» В эту минуту он совершенно забыл, что и сам явился сюда отнюдь не из соображений благочестия или желания отринуться из тумерских иллюзий. Нет, если что и влекло золотого угря в хэнанский шаолинь, так это слава колыбели воинских искусств, чьи питомцы гремели от восточной вершины Башань, и до западного рая владычицы Сиван-Му. Змееныш Цай испуганно дернул золотого угря за рукав блузы, указывая на приближающихся стражей, но это ничуть не смутило разъяренного кандидата. Дождавшись, пока медлительные стражи дойдут до него, золотой угорь демонстративно принял малоизвестную на юге позицию маленького черного тигра и с резким выдохом нанес сокрушительный удар кулаком в живот ближнему стражнику. «Ты чего?» Удивленно спросил монах, глядя, как золотой горь скачет на месте, с воем хватаясь за едва не вывихнутое запястье. Умом тронулся. «А, знаю!» Второй стражник хлопнул себя по бритой макушке. «Это он тебе, преподобный Дзяо, их северянские ухватки показывает. Как же помню, э, худой облезлый тигр. Э, нет, не худой, маленький. Маленький и черный. Точно, маленький черный тигр». Тигр. Изумлению первого монаха не было предела. Маленький черный, разве такие бывают? У них бывают. Харек. Слыхал о таком? Маленький, черный, озлющий. Куда там тигру? Первый монах недоверчиво покачал головой. После ухватил золотого угря за шиворот и потащил к лестнице, начинавшейся в десяти шагах от ворот. Не слишком высокая лестница, ступеней пятьдесят, Золотой угорь точно знал, что не больше. Когда бьешься головой о каждую, трудно ошибиться в счете. Остальные кандидаты следили за происходящим в полной тишине, если не считать бурчание семи животов. За пропитанием несчастных в течение недели ожиданий никто не следил, и приходилось довольствоваться принесенными с собой, если кто позаботился о харчах заранее, или собирать ягоды и коренья в окрестностях. Неделя впрога, этот тебе не павлин начхал. Вернувшись, монахи-стражники оставили створки ворот открытыми и исчезли за стеной. «Заглянуть, что ли?» – спросил сам себя змеёныш Цай и тут же прикусил язык. «Заглянешь, а тебя вот так, с лестницы вверх тормашками». День близился к полудню, когда из ворот снова высунулась лоснящаяся физиономия стражника. «Эй, жрать хотите?» – поинтересовался он. Все дружно закивали головами, даже не подумав указать стражнику на то, что разговаривать с людьми полагается в несколько более вежливом тоне, особенно монаху, которому Будда не рекомендовал даже молиться в смятении чувств, не говоря уже о гневе. «Ну тогда заходите!» – и стражник приглашающе махнул рукой. «Ну и зашли!» подумал Змейный Шцай, заходя и оглядываясь по сторонам. За воротами действительно не было ничего, кроме тропинки, ведущей куда-то вверх через бамбуковую рощицу и вскоре теряющейся в скалах. А еще... Запах, вздымавшийся над котлом с горячим варевом, мог бы быть и поаппетитнее, но с изголодавшимся кандидатом хватило и этого, чтобы бурчание в животах стало подобным извержением вулкана. Вся семерка немедленно срудилась вокруг старого бронзового треножника, в углублении которого синими проблесками мигали раскаленные уголья и как завороженные уставились на укрепленный поверх треножника котел один зюный жца не торопился, то ли бы менее голодный, чем другие мать снабдила его в дорогу внушительным узелком с припасами да и охотиться на зме и ящериц он имел с детства. То ли по молодости постеснялся при стражах монахах кидаться к еде, подобно неразумному варвару. Но стражники, казалось, и впрям были настроены доброжелательно. Один из них приволок из сторожки стопку щербатых глиняных мисок, другой порылся в суме и извлек добрый десяток ячменных лепешек. Каждому кандидату было выдано по помиски и лепешки. Из мюныши Цая не обошли вниманием. После чего тот стражник, что спускал по лестнице вверх тормашками золотого угря, вооружился огромной шумовкой и стал у котла. «Ну, почтенные, кто из вас самый голодный?» – разхохотался монах, зачерпывая похлебку. «Бобовая», – по запаху определил змеёный шцай, глотая слюнки. «И с мясом. Много мяса, небось». Говорливое брюхо, видать, туманило мозги. Ему даже не перешло в голову, что буддийским монахам убойно вкушать не положено значит и в похлебке вроде бы мясу и не место. Двое самых голодных или самых нетерпеливых мигом подставили миски, безуспешно пытаясь одновременно с этим отгрызть кусок от невероятно черствой лепешки. Варева шлепнулась в посуду и двухколоссый войск полошил птиц в кроне ближайших деревьев. Дно мисок было сделано из тонкой бумаги, выкрашенной в грязно-коричневый цвет и оттого даже на ощупь напоминавший шероховатую глину. Так что вся замечательная бобовая похлебка с мясом, прорвав ложное дно, вылилась на живот и колени торопыгом. Чем громче кричали пострадавшие, тем больше веселились монахи. Хрюкали, повизгивали, утирали слезы и в изнеможении падали на землю, дробно стуча пятками. Смех их, что называется, сотрясал небо и землю. Ворота до сих пор стояли незапертыми, и змеюныш Цай уже всерьез подумывал о том, чтобы повернуться и уйти. По крайней мере, именно такое желание было написано на его скуластом лице, и всякий мог этим желанием вслазь налюбоваться. Наконец он, закусив губу, оторвал бумагу обманку, подложил под миску вместо дна выданную лепешку и решительно направился к котлу, где и выяснил, что не он один такой умный. В очереди за похлебкой царь оказался пятым, то есть последним. Пока все хлебали из мисок, спеша и обжигаясь, а потом усердно сживали разнокчившиеся от горячего варива лепешки, те двое, что ошпарились, сидели неподалеку, поскуливая в полголоса. Наконец один из них встал и, спотыкаясь, побрел к воротам. «Это несправедливо», – шептал его собрат по торопливости, постепенно повышая голос это несправедливо, несправедливо. Казалось, он помешался на справедливости, потому что повторял это раз за разом, не в силах замолчать и уйти. Монах-стражник поднял его за шкирку, как на проказившего котенка, и потащил к выходу. «Эй, ты!» – заорал страж после того, как выставил несчастному наружу. «Да-да, именно ты. А ну-ка иди сюда, почтеннейший». Тот торопыга, что ушел сам, Не взывая к справедливости, обернулся. Потоптался на месте, удивленно пожал плечами и вернулся. С опаской прошемгнул мимо стражника. Вдруг нападаст или еще что. Потом подошел к котлу, взял у змеёныша предложенную последнюю половину размякшей лепешки и принялся машинально жевать. «Это несправедливо!» С удвоенной силой возопил выставленный кандидат из-за ворот. «Несправедливо это!» понятное дело согласился стражник и запер ворота а его напарник принялся во все слушания горванить что собравшиеся здесь проглоты и бездельники могут валить на все четыре стороны а если даже в одну из их четырех сторон и лежит вход в монастырь то он ничего об этом не знает а даже если и знает то не скажет а если даже и скажет то такое чего лучше не слышать сыновьям макрицы и древесного ужа «А Будда, говорят, был добрым», – вздохнул змееныш Цай, направляясь к скалам, возвышавшимся неподалеку. «Так кто ж Будда?» – отозвались сзади. И никто из шестерки соискателей не видел, как монахи-стражники деловито переглянулись, а потом один из них неспешно рысцой побежал вдоль стены и левее, туда, где глухо рокотал разбивающийся камни водопад.